Глава 50 Трое мерзавцев, что ранее приходили к моим родителям, требуя продать кондитерскую, вошли не торопясь. Ухмылки на бородатых лицах казались оскалами хищников, загнавших в угол невинную жертву. Они зашли неторопливо, смакуя этот момент, будто уже праздновали свою победу. Черные плащи скрипели при каждом шаге, руки, скованные кожаными перчатками, лениво сжимались в кулаки и разжимались обратно. Но что самое страшное, за их спинами виднелись рукоятки боевых мечей с потертой оплеткой, а в прошлый раз оружия при них не было. «Какой теплый прием!» Скривившись в отвратительной гримасе, произнес бандит с холодными бесцветными глазами. «Тот, что в прошлый раз ударил моего отца, а затем посмел мне угрожать». «Не мудрено, что у вас дефицит посетителей». «До открытия еще четверть часа», — ледяным голосом ответила я, стараясь не показывать ужаса, что медленно, неотвратимо сковывал мое тело. «Покиньте заведение, или же я вызову стражу». «Вызывай!» — мерзко хохотнул тот, что был справа и словно невзначай поднял ладонь, погладив видавшую виду рукоять. «Связной артефакт дать или сама изволишь добежать до ближайшего участка?» «Что?» — тряпка выскользнула из пальцев и упала на пол. Руки сжались до белых костяшек, отчаянно цепляясь за край прилавка. Дурное предчувствие расползалось по груди, запуская черные и морозные щупальца страха во все уголки моего разума. Запоздалая мысль затрепетала в мозгу испуганной пташкой. Герольд же обещал помочь родителям, выставить охрану. Но как же тогда они вошли и почему именно сейчас? Память запомнила каждое слово шестого принца. «В ближайшее время я переговорю с моим дядей, начальник Горинской стражи его хороший приятель. Ваша кофейня будет под охраной и ни один мерзавец больше в нее не сунется». А если и придут, их тут же схватят и отправят за решетку. Будьте спокойны, я лично за этим прослежу». «А была ли эта охрана? Мог ли Геральт забыть поговорить с дядей? Или же...» «Но я помню и другие слова». «Сама разбирайся со своими проблемами. После нашего разговора я сниму охрану с вашей кондитерской и будь что будет, мне до этого уже нет дела». «Что ж, выхода нет, как и ниоткуда ждать помощи». «Чего вы хотите?» — хрипло спросила у них, пытаясь прикинуть в голове, есть ли шанс выскочить из-за прилавка, проскользнуть мимо них и позвать на помощь городскую стражу. Главный бородач лишь довольно хмыкнул, подошел к прилавку, оперся на него ладонями и, подавшись ко мне, растянул губы в жестокой, безжалостной усмешке. «Птичка, мы пытались по-хорошему». Предлагали деньги, дали вам достаточно времени, чтобы обдумать щедрое предложение. Даже наш заказчик решил смилостивиться и позволить вам подзаработать деньжат на пенсию. Но время вышло. «А?» — растерянно спросила я, стараясь отодвинуться как можно дальше. Повернула голову, лишь бы не вдыхать странный запах железа, которым пропах чёрный плащ. Тошнотворный, звенящий, солоноватый. Я вспомнила этот запах, и леденящий ужас пробрал меня до костей. Запах, который запомнила раз и навсегда, когда во времена школьной поры наш класс отправили на экскурсию в лечебницу. Так пахло свежая человеческая кровь. Красивая! Ядовито прошептал главный, пристально рассматривая меня, словно товар на рынке. Даже жалко портить такое личико. Но если будешь сговорчивой... Уходите, севшим голосом прошептала я, не в силах больше держать оглушающий страх внутри себя. Сорвавшись, я закричала, швырнув в него фарфоровый чайник. Убирайтесь прочь, вы все немедленно! Глава с легкостью увернулся, и красивая вещица с жалобным звоном разбилась вдребезги, высвободив травяной отвар, разлившийся по полу уродливой кляксой. На мгновение воцарилась тишина, прерванная таким безжалостным и равнодушным. «Уничтожьте здесь все!» Двое головорезов опытным, отработанным многократно движением вытащили мечи ножен. Лезвия засветили слабым алым цветом и с легкостью принялись кромсать обивочную ткань на стенах. Сердце пропустило удар, и я пошатнулась, едва не осев на пол. Главарь стремительно заступил в проход между кухней, пособными помещениями и залом, «отрезая мне путь из-за прилавка». Все, что мне оставалось, это сдавлено рычать, глотая горькие и соленые слезы, и не иметь возможности спасти то, что наша семья с искренней любовью создавала долгие годы. Звон лезвий не утихал, к нему примешивался жалобный треск распоротой ткани, грохот цветочных горшков и картин, что висели на стенах. Зачарованные лезвия резали древесину, словно раскаленный нож сливочное масло, а я... «А я ничего не могла с этим сделать, лишь только молиться, чтобы родителям не взвело в голову вернуться раньше положенного времени!» «Вы!» — всхлипывала, вонзая ногти в нежную кожу ладоней до кровавых капель. «Вам это с рук не сойдет! Я все сделаю, лишь бы вы пожалели о том, что творите!» «Да как вы можете? Разве это по-людски?» Скривив тонкие губы, главарь усмехнулся в густую бороду, сложив руки на груди и многозначительно промолчал. А его подельники тем временем закончили с торговым залом и, сжимая рукоятки уже ослепительно алых лезвий, напитанных разрушением, уверенно направились к витринам. «Ненавижу сладкое!» — едко хмыкнул один из них, ногой разбивая прочное стекло. От оглушительного звона я закрыла ладонями уши и привалилась спиной к стене. С особой жестокостью бандиты ломали витрины и давили подошвами сладости. Вот так легко свели на нет все усилия моих отца и матери. Первой накатила ярость. Тугой комок из пламени, в котором сочетались гнев, ненависть и неприятие, возник в груди, разрастаясь с каждым взмахом лезвия, с каждой уничтоженной вещью. В нос ударил едкий запах гари. Глаза защипало, словно от невидимого дыма, а кончики пальцев раскалились до такой степени, что я вскинула руки перед собой и закричала «На этот раз от изумления!». Яркие огненные нити тянулись от растущего комка в груди по рукам и рвались наружу с кончиков пальцев. Не представляя, как контролировать свой внезапно открывшийся стихийный дар, я почувствовала сгусток энергии и, быстро сжав пальцы, разжала их вновь, выбрасывая вперед трескучий, опаляющий огонь. Не представляя, как контролировать свой внезапно открывшийся стихийный дар, я почувствовала сгусток энергии и, быстро сжав пальцы, разжала их вновь, выбрасывая вперед трескучий, опаляющий огонь». Плащ на главаре мгновенно вспыхнул, превращая ублюдка в горящий факел, и бородач с истеричным криком бросился на выход, едва не растянувшись на деревянных обломках стульев. Подельники уходили молча. Боевое оружие было сразу же убрано в ножны, один отступал лицом ко мне, прикрывая спину товарища, и как только утих колокольчик на входной двери, пламя с пальцев как по волшебству исчезло. Я едва нашла в себе силы оглядеть учиненные головорезами разрушения. Жизнь за окном продолжалась: прохожие деловито основали по тротуару, с грохотом проносились магги-мобили, временами отчаянно сигналя. Но здесь, в небольшом помещении, усеянном землей из горшков, острыми щепками, обрывками ткани и обломками древесины, оборвалась маленькая история. Уничтожена. Целая. Семейное дело. Именно сейчас, когда мои папы с мамой наладили поставку в королевский дворец, такой важный для них момент. Даже внезапное открытие огненной стихии не могло меня утешить. На ватных ногах я прошла в центр разрушенного зала, опустилась на пол и закрыла лицо горячими, перепачканными сажей ладонями. Время замедлило ход. Не сразу до моих ушей донесся тихий звон колокольчика, торопливые шаги и обеспокоенный голос Геральда. «Драконьи боги, ты в порядке, Розабель?»